из ревности к королю, к брату. Да, Ваше Величество, из ревности. Знаете, принц, воскликнула Анна Австрийская, притворяясь возмущенной и разгневанной. Я начинаю думать, что вы действительно сошли с ума и поклялись не давать мне покоя. Я ухожу, потому что решительно не знаю, что мне делать с вашими выдумками. С этими словами она поднялась с места и вышла, оставив принца В бешеной ярости. Минуту он стоял словно оглушенный. Придя в себя, он вернулся к конюшням, отыскал конюха и опять потребовал карету или лошадь. Получив в ответ, что ни лошади, ни кареты нет, он выхватил кнут из рук конюха и начал гонять несчастного по двору, не слушая его криков. Наконец... Выбившись из сил, весь в поту, дрожа, как в лихорадке, он прибежал к себе, переколотил фарфор, бросился на постель, как был в сапогах со шпорами, и закричал, «Помогите!» Купание. Вольвение. Под непроницаемым сводом ив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 одетая в длинную хламиду, едва ли была более целомудренно, более недоступна, чем принцесса, молодая и прекрасная, как богиня. Из-под охотничьей туники Дианы виднелись ее круглые белые колени. Колчан со стрелами не мог скрыть смуглых плеч богини. Стан принцессы был закутан в длинное покрывало, непроницаемое для самых нескромных,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 радости и здоровье блистали в ее прекрасных глазах она отвежилась и глубоко взволнованно дышала под большим узорным зонтиком который держал паж